Глава 17 Возвращение во Францию. Прошло уже много дней, недель, даже месяцев, а я все откладывал отъезд во Францию. Санкт-Петербург стал для меня и моей воли некой капуей во льдах, где меня разморили удовольствие приятной жизни, и, признаясь в этом без стыда, мне стоило большого усилия вернуться в Париж и опять надеть на себя хомут сочинительства рассказов для журналов, которые уже так долго давят мне на плечи. К большой притягательной силе ощущений прибавились еще и наиприятнейшие знакомства. Меня лилели, чествовали, баловали, даже любили, во что я фотовски верю. От всего этого не уедешь без сожаления. Меня обволокла сладкая, ласковая, льстивая русская жизнь» и мне жалко было снимать эту мягкую, уютную шубу. Между тем, нельзя же было навсегда остаться в Санкт-Петербурге. Письма из Франции приходили, с каждым разом все настойчиво торопя меня, и вот великий день был бесповоротно определен. Я рассказывал, что вступил здесь в пятничное общество молодых художников, собиравшихся по пятницам то у одного, то у другого из них, и проводивших вечер за рисунком, карандашами, акварелью, сепией импровизированных композиций, которые продавал в своей лавке Бегров, здешний Сюз. Продавец художественных изделий, картины стампов в Париже, сам художник. Эта продукция шла на оказание помощи собратьям-художникам, претерпевавшим тяжелые времена. Веселый ужин к полуночи завершал их работу, Убирали карандаши, кисти, пастели и принимали за классические макароны, приготовленные поваром по прозвищу «римлянин», за рогу из рябчиков или какую-нибудь большую рыбу, выловленную в проруби на Неве. В зависимости от состояния кошелька того пятница, который принимал у себя в очередной вечер все общество, ужин был в большей или меньшей степени торжественным. Сопровождался ли он при этом бордо, шампанским – или попросту английским пивом, или даже квасом. Он неизменно был веселым, полным сердечности, братской дружбы, нелепейшей истории, шаржи, забавные выходки, неожиданные парадоксы. Запускали здесь, словно ракеты во время фейерверка. Затем группами возвращались домой, кто в какой квартал вместе, продолжая разговоры и идя по молчаливым, пустым, белым от снега улицам, где не слышалось другого шума, кроме взрыва смеха, лая собаки, разбуженной нашим шествием и стучащей о тротуар железной палки ночного сторожа. В пятницу, накануне моего отъезда, была как раз моя очередь принимать у себя собратьев, и вся компания в полном составе собралась в моей квартире на морской. Ввиду торжественности случая, Эмбер... Знаменитый санкт-петербургский повар, служащий во дворце, любезно составил меню ужина, проследил за его приготовлением и даже соизволил приложить к нему свою собственную руку, приготовив заливной куропаток, подобного которому я не встречал ни на одном столе. Эмбер уважал меня за то, что я в его присутствии, в довершении одного разговора об экзотических блюдах, приготовил... Рицо-то по редчайшему миланскому рецепту. Он объявил его великолепным и больше не считал меня буржуа. Кроме литератора, я оказался для него еще и художником. Никакая другая похвала не смогла бы польстить мне больше. Эмбер сделал свое заливное, как для гурмана, которого счел достойным ценителем своего искусства. Как обычно... Вечер начался с работы. Каждый сел к своему пупитру, заранее поставленному под лампой. Но работа не клеилась, всех что-то отвлекало. За разговором повисали в бездетельности кисти, а бистр — темно-коричневая краска в акварельной живописи — и тушь иной раз сохли в чашечке между одним мазком и другим. Около семи месяцев я прожил в добрых отношениях, бок о бок с этими молодыми людьми, умными, симпатичными, любителями прекрасного, полными щедрых и благородных идей. Я собирался уехать. Когда люди расстаются, кто знает, увидятся ли они вновь. Особенно если они разделены большим расстоянием и, коснувшиеся друг друга на некоторое время, их жизни войдут затем в свою обычную колею. Итак, Некоторая грусть витала в воздухе, и объявление об ужине очень вовремя ее рассеяло. Тосты за мое удачное путешествие оживили заглохшее веселье и на посашок пили так долго, что решили сидеть до утра и проводить меня все вместе к железной дороге. Весна продвигалась. Большой ледоход на Неве уже прошел. Только отдельные запоздалые льдинки неслись по течению, и тали потом в потеплевшем и отныне готовом к навигации заливе. С крыш сошел их горностаевый покров, и на улицах снег превратился в черную кашицу, на каждом шагу образовывая лужи и топи. Долгое время, прикрытое слоем белого снега, обнажились повреждения, нанесенные улицам зимою. Мостовые были разбиты, дороги в глубоких ямах, дрожки... Жестоко переваливались по рытвинам, ужасно обивали бока пассажирам и заставляли их подпрыгивать, как горох на барабане, так как состояние дорог нисколько не укращало извозчиков, которые неслись как дьяволы, только бы колеса были целы. Сами они были вполне довольны и нисколько не заботились о состоянии седоков. Очень скоро мы приехали на железнодорожную станцию, И там, находя, что расставание наступает слишком быстро, вся компания вошла в вагон и пожелала сопровождать меня до Пскова, где тогда прервалась недавно начатая линия железной дороги. Этот обычай сопровождать отъезжающих родных и друзей мне нравится. Он существует только в России, и я нахожу его трогательным. Горечь отъезда смягчается, и одиночество... Наступает не сразу, же, за объятиями и пожатиями рук. Вскоре, однако, нужно уже было расставаться. Пятницы вернулись в Санкт-Петербург с первым же встречным поездом. Это уже был окончательный отъезд, а настоящее путешествие только начиналось. Я не один возвращался во Францию. Моим спутником был молодой человек, живший в том же доме, что и я в Санкт-Петербурге с которым меня быстро связали узы дружбы. Несмотря на то, что он был французом, он знал, вещь редкая, почти все северные языки, немецкий, шведский, польский, русский, и говорил на них, как на родном языке. Он часто ездил по России во всех направлениях, на всех повозках и во всякую погоду. В дороге он обладал поразительной сдержанностью, умел обойтись без всего, и проявлял превосходную стойкость по отношению к ее тяготам, хотя на вид был натурой тонкой, привыкшей к самой комфортабельной жизни. Без него я не смог бы вернуться во Францию в этот период года и по таким трудным дорогам. В Обскове нашей первой заботой было нанять или купить карету, и после многих хождений то туда, то сюда мы нашли только подобие весьма разбитых дружек, рессоры которых не внушали нам большого доверия. Мы купили их, но с условием, что если они сломаются, не проехав и сорока верст, продавец возьмет их обратно, взяв с нас небольшую мзду за ущерб. Это мой осторожный приятель придумал о такой оговорке и, как увидим, хорошо сделал. На задок ненадежной повозки мы привязали наши чемоданы, сами устроились на узких сиденьях и извозчик пустил упряжку галопом. Для езды по дорогам это был самый отвратительный сезон года. Дорога представляла собой сплошную топь. Относительно чуть более твердая к середине, в остальной своей части она была залита широким болотом жидкой грязи. Справа, слева и спереди вид составляло выпачканное серой грязью небо, висящие над черной и мокрой до горизонта землей. Иногда вдалеке едва видны были растрепанные рожеватые шевелюры полузатопленных берез, отцветы луж и бревенчатые избы с мазками, державшегося еще на крышах снега, походившего на обрывки плохо отодранной бумаги. Погода была фальшиво теплой, так как вечер нас пронизывали порывы довольно резкого ветра, От которых я вздрагивал под моими мехами. Скользя над месивом из снега и льда, ветер не теплел, стая ворон черными запятыми, усеивали небо, и карка направлялись к своему ночному приюту. Картина была невеселой, и, не завяжись разговора, затеянного моим приятелем, об одном из его путешествий в Швецию, я ударился бы в меланхолию. По дороге ехали мужицкие телеги с дровами, их тащили, покрытые грязью, совсем как грифоны, маленькие лошадки. Вокруг них летели во все стороны брызги жидкой грязи. Заслышав колокольчики нашей упряжки, они с уважением выстраивались вдоль дороги и пропускали нас. Один из мужиков самым честнейшим образом побежал за нами, Неся в руки один из наших чемоданов, который в какой-то момент отвязался и упал, чего мы даже не услышали за шумом колес. Ночь почти наступила, и мы были невдалеке от почтовой станции. Наши лошади, возбужденные близостью конюшен, неслись как ветер. Бедные дрожки прыгали на разболтавшихся рессорах и по диагонали следовали за неудержимо рвавшейся вперед упряжкой, так как из-за глубокой грязи колеса не поспевали вовремя прокрутиться. Попавшийся нам по дороге камень явился причиной такого сильного удара, что нас чуть не выбросило из кареты в самую грязь. Одна из рессор лопнула, передок кареты больше не держался на месте. Наш кучер сошел вниз. При помощи веревки кое-как починил разбитую повозку, и мы через пень-колоду, Смогли доехать до станции. Дрожки не протянули, и сорока верст. Нечего было и думать продолжать путь на этой длинной рухляде. Во дворе почтовой станции не было других свободных повозок, кроме телег, а нам нужно было ехать пятьсот верст только до границы. Чтобы по-настоящему объяснить весь ужас нашего положения, необходимо небольшое описание телеги. Эта примитивнейшая повозка состоит из двух продольных досок, положенных на две оси, на которые надеты четыре колеса. Вдоль досок идут узкие бортики. Двойная веревка, на которую накинута баранья шкура, по обе стороны прикреплена к бортам, образуя нечто вроде качелей, служащих сиденьем для путешественника. Возница стоит во весь рост на деревянной перекладине, или садиться на дощечку, в это сооружение запрягают пять меленьких лошадок, которых, когда они отдыхают, вследствие их плачевного вида не взяли бы даже для упряжки фиакров. Так они несчастно выглядят. Примечание. Фиакр — наземный экипаж городской службы. В него впрягали лошадей, которых плохо кормили и за которыми плохо или совсем не ухаживали из самых дешевых. Конец примечания. Но, однако, если они уже запущены в бег, лучшие беговые лошади за ними поспевают с трудом. Это не барское средство передвижения. Но перед нами была раскисшая от таявшего снега адская дорога, а телега — это единственная повозка, способная ее выдержать. Во дворе мы устроили совет». Мой приятель сказал, подождите меня, я поеду до следующей станции и вернусь за вами в карете, если ее найду. «Почему же?» — спросил я, немало удивленный его предложением. «Да ведь», — отозвался мой приятель, пряча улыбку, «я много путешествовал в телеге с друзьями, которые казались смелыми и сильными. Они гордо взбирались на сиденье и в течение первого часа ограничивались гримасами». Быстро сдерживаемыми, конвульсивными движениями. Затем вскоре с разбитыми боками, отбитыми коленками, С перевернувшимися внутренностями, С мозгами, прыгающими в черепе, как высохший орех в скорлупе. Они начинали брониться, стонать, Жаловаться осыпать меня ругательствами. Некоторые даже принимались плакать И просить меня спустить их на землю Или бросить в канаву, Предпочитая умереть от голода и холода. Быть съеденными волками, чем дальше терпеть подобную пытку, никому не удавалось проехать больше сорока верст. Вы слишком плохо думаете обо мне. Я не изнеженный путешественник. Из меня не исторгли ни одного стона, ни кордовские галеры, дно которых плетенка из испанского дротика, ни тартаны Валенсии, Похоже на коробки, в которых обкатывают шары, чтобы лучше их сгладить. Я ездил на повозках, держась на руках и на ногах, упираясь ими в бортики. В телеге для меня нет ничего удивительного. Если я стану жаловаться, вы ответите мне, как своему собрату пожаровне. А я что? На розах сижу? Казалось, его убедил мой гордый ответ. Лошадей запрягли в одну из телег, на нее навалили наши чемоданы, и вот мы в дороге. — А, обед? — спросите вы. Пятничный ужин уже, наверное, переварился к этому времени, а сознательный путешественник должен рассказывать читателям обо всех возможностях дорожной трапезы. Мы только выпили стакан чая и съели тоненький ломтик пеклеванного хлеба, ибо если вы пускаетесь в дорогу, Да еще таким экстравагантным способом есть не следует, как этого не делают и ямщики почтовых карет, когда они стремительно несутся во весь опор на большие расстояния. Я не хотел бы развивать парадоксальную мысль, что телега — это самая приятная повозка. Между тем, она показалась мне более переносимой, чем я подозревал. Я без особого труда держался на горизонтальной веревке, Несколько смягчённой бараньей шкурой. С приходом ночи ветер стал холодным, Небо очистилось от туманов, И в темной сине засияли большие ясные звезды, Совсем как бывает, когда погода меняется к заморозкам. В весенней оттепели случаются эти возвраты холода. Северная зима нехотя и с большим коварством Отступает к полюсу. Иногда она возвращается и бросает пригоршни снега в лицо весне. К полуночи грязь уже затвердела, затянула лужи, и от окаменевших на воротах льда и земли телега стала прыгать еще более жестоко,